21. -е. Сборы. Проснулся на нос сам, в полной темноте, и не сразу вспомнил, где он, что с ним и почему ничего не видно. Но память вернулась быстро, а вместе с ней пришло и незнакомое прежде чувство какого-то необъяснимого счастья. Казалось бы, ничего особо хорошего в его положении не было. Предстоял трудный, полный смертельных опасностей путь, В голове творился сплошной кавардак от услышанного и увиденного вчера. Терзала тревога за Сейда. Ныли ушибы и раны, а он все равно ощущал себя счастливым. Странно. Очень и очень странно. Дверь отворилась, когда он начал подниматься с лежанки. Сердце застучало, словно бросившийся вскачь олень. «Эй, рыжий сам, подъем!» — послышался Надин голос. «Ага». Расцвел на нос. Он поднялся и вышел. Надя удивленно заморгала. «Быстро же ты оделся!» «Я и не раздевался. А что, надо было?» «Дикарь!» Сокрушенно выдохнула девушка. «И откуда ты на мою голову свалился?» «Надя!» Потупился на нос. «Ты это... Ты мне говоришь, что нужно делать? Тебя вон батя учил, а меня кто?» но ну, мама, конечно, но у нас ведь все по-другому было, и... Ладно, ладно, схватила его за руку Надя, я все понимаю. А сейчас просто шучу. И учить я тебя обязательно буду, но ты сам спрашивай, не стесняйся. А на меня не обижайся, ладно? Вядь, по сути, тоже дикарка. Ты хоть среди людей жил, а я, кроме бати, вообще никого не видела. Да я ведь не обижаюсь. Почувствовал, как губы неудержимо растягиваются в улыбке на нос. Я сам понимаю, что ничего не знаю, ничего не умею. Но наверняка ты умеешь что-то такое, чего не умею я. Так что будем учить друг дружку. На столе в кают-компании уже все было готово для еды. Надя накормила его тем же, чем и вчера. Не было на сей раз только вина и шоколадки. «Надо наесться как следует», — сказала она. «Неизвестно, когда получится это сделать в следующий раз». «Ну, я подстрелю какого-нибудь зайца», — начал было на нос, и тут же умолк, вспомнив, что от его лука и стрел могло ничего не остаться. «Подстрелить могу и я», — сказала Надя. «На дело не в этом. Мы никого стрелять не будем, пока не уедем достаточно далеко». «Нет, стрелять-то, вероятно, придется. Вряд ли шипастые нас оставят без внимания. Но вот есть будем только то, что возьмем с собой». «Радиация?» догадался о причине на нос пяхнул, вдруг, едва не захлебнувшись чаем. «Надя, моя шуба! Но этот защитный костюм теперь ведь не годен, а тот, что я вез для тебя, остался в нартах». «Не бери в голову», — отмахнулась Надя. «Вот уж чего-чего, этого добра здесь хватает. Кстати, мы возьмем еще парочку. В один запакуем еду, а в другой сменную одежду». Когда выйдем из зоны заражения, переоденемся, а все, что было на себе, выбросим вместе с костюмами. И еще, чувствую, что бледнеет от ужаса, пробормотал на нос. Ехать-то нам не на чем. Нарты, я думаю, целы, но кто их будет тянуть, если Сейд со Снежкой... Вчера он рассказывал Наде о своем верном друге и о встрече с его большеголовыми сородичами. Так что, о ком идет речь, она поняла, но ничуть, казалось, не переживала — что запрягать в нарты некого. Я думаю, твой друг найдется, но нарты он тянуть все равно не будет. Они нам вообще не понадобятся. Как? А на чем мы поедем? На чем повезем еду? Поедем на снегоходах, конечно. А еду, оружие, боеприпасы, бензин и все прочее повезем на прицепе. У бати есть отличные волокуши для снегохода. Но ведь я даже не знаю, что такое снегоход. Почувствовал еще больший ужас на нос, я не умею на нем ездить. Я научу, там ничего сложного. Ну, не знаю. В любом случае, нужно сначала найти батю. На мгновение Надин голос дрогнул, но девушка быстро справилась с собой. Если его снегоход окажется неисправен, поедем на одном. Тогда вы с ним сядете в волокуша, там даже сиденье есть. Да, обрадовался на нос, в волокуша. Боишься снегохода? Прищурилась Надя. «Не знаю пока», — осторожно произнес нанос «Я ведь его еще не видел». «А мне кажется, все равно боишься», — с улыбкой подмигнула девушка. «Легохонько». «Ну, если только легохонько», — улыбнулся он в ответ, хотя улыбаться почему-то совсем не хотелось. Он уже догадывался, что такое снегоход. Наверняка это такие же самобеглые нарты, что были у человека, которого он убил». И, между прочим, вчера он так и не набрался смелости, чтобы рассказать об этом Наде. «Ну чего, скис?» — спросила она. «Сейчас я тут приберусь, обесточу лодку и пойдем на склад собираться в дорогу». а без что?» «Обесточу. Вырублю все питание. Может, аккумуляторы еще поживут немного». «Зачем? Ведь мы уедем, а больше тут никого нет». «Мало ли, а вдруг придется вернуться? Вдруг никаких полярных зорей нет?» а земля там и правда кончается, как травила ваш Силадан. А небесный дух? Ты же говорила, а вдруг я ошибалась? Вдруг прав все-таки ты и твой летающий слон? Это действительно дух? Нанос не мог понять, шутит Надя или говорит всерьез, но она добавила еще, теперь уже наверняка серьезно. Понимаешь, когда ты сказал про полярные зори, когда я увидела надпись «Кольская АЭС» у тебя на спине — Я вдруг подумала, что если и правда Кольская атомная цела, то там есть специалисты, которые смогут починить и запустить реактор лодки. Зачем? Выйти в открытое море, как поется в песне, в суровый и дальний поход. Всю жизнь мечтала. В детстве часто забиралась в рубку и представляла, что мы не стоим, а мчимся по волнам. Надя на глаза словно заволокло некой туманной дымкой, Она встряхнула черными короткими волосами и сказала в своей прежней командной манере. «Живо в гальюн?» «Туалет на корабле». «Приводи себя в порядок. Через 15 минут выходим». Нанас почувствовал, как его лицо заливает краской. Что такое гальюн? Надя ему вчера объяснила и показала, где тот находится. Насчет 15 минут он не очень понял, но догадался, что это, скорее всего, некий промежуток времени». Когда он привел себя в порядок, Надя уже поджидала его одетая поверхтельника в черную короткую торку с двумя рядами блестящих кругляшков. На голове у нее красовалась смешная шапочка, похожая на шалашек, а за спиной висела плюющаяся огнем палка и небольшой зеленый мешок с лямками. «Взяла кое-что из личных вещей», — перехватила она его взгляд. «В первую очередь пару любимых книг», И, между прочим, энциклопедический словарь для тебя. Будешь развиваться. Читать ты умеешь? Ээээ... Снова почувствовал, что краснеет на нос. Все с вами понятно. Рыжий и очень дикий сам. Покачала головой Надя. Я знаю много букв, начал оправдываться он. Но мне было нечего читать в Сыте. У меня хорошая память... «Если ты покажешь те буквы, что я не знаю, то покажу. Но не сейчас. Пошли!» — повернулась Надя. «Зато я умею считать!» — для чего-то буркнул ей в спину на нос. «Тогда считай ступеньки!» — весело крикнула Надя, взлетая вверх по перекладинкам. «Раз, два, три, четыре!» Спустившись с лодки и подождав, пока сойдет на нос, Надя подошла к основанию трапа и подозвала его. «Давай спихнем его в воду». «Зачем?» «Не хочу, чтобы эти твари ползали по моему кораблю. Даже если сюда больше не вернусь, все равно». Нанос ее очень хорошо понял. Ему и самому было неприятно подумать, что в их с мамой веже сейчас уже, наверное, живет кто-то чужой. «Так то люди, а тут...» Вместе им удалось приподнять и оттолкнуть в воду трап. Затем Надя вдруг выпрямилась... И вскинула голову и, поднеся правую ладонь кончиками пальцев к виску, замерла. На нас тоже затаил дыхание, перестал шевелиться, уловив в выражении лица девушки нечто такое, от чего защипало в глазах. Надины глаза тоже блестели. "Прощание славянки", непонятно прошептала она, а потом резко скомандовала, то ли самой себе, то ли им обоим сразу: "На леву, шагом марш".